Пролог. Варя, это ты? Не узнала? Школьная подруга едва не врезается в меня в дверях торгового центра. Лена, привет. Выдыхаю по привычке, накрывая ладонью свой большой живот под нежно розовым свободным сарафаном. Тут же чувствую толчок. Мой сладкий малыш, мой сыночек, опять спинается. Всякий раз, когда это происходит, все тело накрывает теплой негой, и материнские чувства обостряются. Вот это да, ты беременна. На эмоциях вскрикнула она. Какой животик большой, р о д ы скоро? Через месяц. Поздравляю, широко улыбается. Кого ждешь? Мальчик. Как мило. Ты же замуж вышла. Я видела фотографии со свадьбы в интернете. Правда давно еще. Поздравить хотела, да что-то замоталась. Платье супер, от именитого дизайнера. О, и муж у тебя красавчик. Вот это тебе повезло подцепить такой экземпляр. Кто он? Бизнесмен, политик? При деньгах смотрю яхта шикарная, свадьбу на яхте отмечали, а свадебное путешествие на Мальдивах провели. Я искренне завидую, хихикает. Простая медсестра, а замужем за миллиардером. В чем секрет? А мне не до шуток, я морально раздавлена. Обнимаю живот с и л ь н е е грусть разъедает меня как яд. Был, он был для меня всем, моей о д е р ж и м о й страстью, настоящей любовью, моим первым мужчиной, моим мужем. Несколько лет брака. Он вонзил мне нож в душу. Я подала на развод, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Илья мне его не дают. Он преследует меня, будто считает своей собственностью. Я никогда не смогу простить бывшего. Илья Вяземский оказался демоном в о п л о т е Три года счастья, роскошный дом, прибыльный бизнес, абсолютный достаток, маленькая дочь и вот-вот еще один малыш должен родиться. Наш сынок. Но в какой-то момент все рухнуло в ад, когда я узнала секрет мужа. Я не хочу его видеть. Мое сердце обливается кровью, душу словно в ы к о р ч ы в а ю т ржавыми ножами всякий раз, когда я невольно вспоминаю о том сообщении. А мне нельзя нервничать. Я в положении. Я жду малыша, и я не отдам мерзавцу сына, когда он родится. Клянусь, я найду способ сбежать, так что он нас больше не увидит, навсегда вычеркну бывшего из своего сердца. Роды с одня на день. Я зашла в торговый центр, чтобы купить все необходимое для сумок в роддом. Случайно встретила л е н у Мы с ней сидели за одной партой. Крошечные носочки, крошечная шапочка размером с к у л а ч о к голубые бодики с мишками. Я купила своему сыночку замечательные вещи и с нетерпением жду нашей встречи. Он и сонечка, мои одушены, что не позволяют мне сдаться и опустить руки. Я всегда мечтала о дочке и сыне. Что может быть лучше? Ради них я всеми силами заставляю себя цепляться за надежду и думать только о хорошем, даже если это сложно. Я вообще о другом хотела спросить: почему ты удалила все свои фото с и л ь й и скрыла семейное положение? Неприятная дрожь побежала по телу, как болезненное напоминание. Лена поставила меня в неловкое положение. Развелись? Неужели изменил? Ладошки вспотели. Я нервно начала мять пальцы и кусать губы. Не хочу об этом говорить, даже думать не хочу. Мне больно. Даже самая малейшая мысль об Илье сыплет соль на открытые раны. Слушай, длинная история, я спешу, извини. Глянула на наручные часы и прошла мимо нее. Ну ок, напишу тебе, может в кафе посидим на днях. Я оставила вопрос бывшей одноклассницы без ответа, погрязнув в горестных мыслях. Не успеваю утереть слезы, нога только опускается на зебру, как вдруг рядом останавливается громоздкий внедорожник. Черный, опасный, как глубокая ночь. В душе все переворачивается, когда бронированная дверь распахивается, и я сталкиваюсь с у г о л ь н о к а р и м и глазами крепкого мужчины в дорогом брендовом костюме. Хочется закричать от досады и паники. Он меня нашел. Так быстро. Я надеялась, у меня будет в запасе хотя бы пару дней. Но это же он, Илья, Илья в я з е м с к и й самый богатый и влиятельный в городе человек. Илья во главе держит с я с т а т н о За миллиардером уже выстроилась его свита, как у охраны президента. Крепкие мужики, мускулистые все как на подбор. У большинства из них татуировки, а под пиджаками стволы. в я з е м с к и й пристально с к а н и р у е т мой большой живот, и его глаза совсем становятся как два адских котла, будто он жаждет кого-то убить. н у здравствуй, Варя, делает величественный уверенный шаг. Не н а б е г а л а с ь еще с таким животом. Дрожь по телу, к но тому ударяет, ведь он приближается, р о д е т с я как хищный тигр вышедший на охоту. В каждом движении грации, сила, бешеная энергетика. И уверена, Илья зол, не то слово. Если бы он был ураганом, за десять секунд смел бы под корень весь этот район, где я от него пряталась. Я разбудила монстра. Теперь остается только одно: бежать. Немедленно садись в машину. В машину? Да-да, конечно. Начиная двигаться к нему навстречу, как вдруг загорается зеленый, и толпа пешеходов хлынула потоком на нас. У меня появился шанс. Резко сворачиваю вправо, перехожу на быстрый шаг, сливаясь с шумной кучкой тинейджеров. Я крепко обнимаю живот, з а щ и щ а я свое сокровище, продолжаю движение, не оборачиваясь. Сашенька, солнышко, я так сильно тебя люблю, я ни за что на свете тебя ему не отдам. Подбадриваю этими словами, наверное, больше себя, чем сына, притихшего внутри моего животика. По щекам л ь ю т с я слезы, сердце в груди бьется на вылет от обиля выплеснувшегося в кровь адреналина. Я сильная, я справлюсь, я смогу. Отчаянно молюсь, чтобы мне повезло. Я знаю, он следует за мной по пятам, словно дичь загоняют, не оставляя малейшего шанса. Кажется, я даже слышу его шаги, к р и п л о е дыхание, пронзительный взгляд, вонзающийся в затылок. Он уже слишком близко. Если срочно что-нибудь не придумаю, попаду в его дьявольскую сеть, из которой больше никогда не будет пути обратно. К счастью, свернув за угол, я наткнулась на вход в метрополитен. Замечаю, низ живота начинает тянуть. Я почти у цели, еще немного осталось. Сейчас как раз час пик в толпе, запросто можно затеряться. Как вдруг меня настигает низкий голос с нотками силы и власти. От него по коже рассыпаются ледяные мурашки. Сердце переключается на новый ритм. Страх разжигает кровь в венах. Когда в м о ё запястье врезаются сильные, жесткие пальцы. Убирайся, хватит меня преследовать. Просто дай мне тебя забыть. С рыком царапнула и л ь ю по запястью и чудом выпуталась из захвата, проскочив в плотный поток людей. Илья грубо выругался, немного о т с т а в Видимо, ему что-то или кто-то помешали схватить меня полностью. А где же вы прихвостни? Где все эти собачьи морды, которые постоянно окружают Вяземского? Почему он сам лично кинулся меня ловить? Посчитал это забавой? Решил поиграть в кошки мышки? Поиздеваться? Он еще большее чудовище, чем я о нем думала. п р е к р а т и делаешь только хуже, тебе нельзя волноваться. В тебе м о й ребёнок. Не режь душу, прошу. Дай ч у в с т в а м остыть а времени залечить раны. Прикладываю карту з а б е г а я на платформу. у и л ь и конечно же, нет п р о е з д н о г о на метро, поэтому он вопреки охране. Просто перескакивает через стоперы и продолжает гонку. Варя, прекращай, детский сад какой-то. Давай поговорим. Народу сегодня действительно много, и именно это спасает меня. Забегая вагон, прячусь в уголок и за з спин других пассажиров, наблюдая за Вяземским. Вижу он лихорадочно оглядывается по сторонам, разыскивая меня в толпе. Красивое лицо с жесткими чертами совсем становится л е д я н ы м от гнева, а вот глаза, наоборот, напоминают извергающиеся жерла вулкана. Двери хлопают. С облегчением выдыхаю, когда поезд начинает двигаться. Но внезапная острая боль, с к о в ы в а е т живот, заставляя меня согнуться и рвано задышать. Мои колени трясутся, по ногам течет теплая жидкость. Только не это. Девушка, вам плохо? Кто-то мягко трогает меня за плечо. Боже мой, срочно в скорую звоните, тут женщина рожает прямо в вагоне метро. Я кусаю губы, продолжая дышать. Мне так страшно. Боль не угасает, наоборот, только сильнее разгорается. Какой у вас месяц? Усаживают на сиденье. Толпа зевак обступила меня плотным кольцом. Во главе с незнакомой женщиной в белых брюках и красном пиджаке. Восьмой. Не хорошо. Молвит незнакомка, прощупывая мой живот. Наверное, она врач. Расслабтесь, ь дышите глубоко и размеренно. Скорая уже в пути, на следующей станции вас в с т р е т я т Киваю. Держусь, как могу. Стараюсь не поддаваться панике, но это так сложно. У меня начались роды, преждевременные, на месяц раньше. Это все он, все из-за него. Перед глазами до сих пор мелькают те самые фотографии из отеля, которые я получила недавно от неизвестного номера. Боль разрывает не только мой живот, но и сердце. Как вас зовут? Варя. Схлипываю. Все будет хорошо, только не нервничайте. Я врач, акушер-гинеколог со стажем. Я вам помогу. Громкий крик вырывается из моих легких, пронзая каждую клеточку тела кошмарной болью. Мне знакомы эти ощущения. Это не схватки, а потуги. Похоже, скоро не успеет. Резко заявляет женщина, снимая себя пиджак. Ложитесь, варичка. У нас нет времени, придется принять роды здесь.